Глава пятнадцатая «Приветствую!» Князь исполнил положенный поклон. Юлия Игнатьевна впился пытливым взглядом в преобразившуюся девушку. Местный колорит заставил ее красоту заиграть по-новому, выделяя из смуглокожих красавиц. «Рад посвятить вам эту победу в состязаниях!» От внимательных глаз не укрылось нервозность девушки и ее искренняя радость встречи. Юленька кивнула и указала взглядом на царевну, подавая знак, чтобы был осторожен. «Артемий Петрович, я и не сомневалась в победе. Как ваша рана? Вы позволите?» Перегнувшись через бортик ложек, княжна коснулась пальчиками края пореза, магией вытягивая частички грязи и активируя регенерацию. Магам земли легче поддавались процессы сращивания костей и кожных покровов, а в академии наравне с основными предметами учили оказывать первую помощь раненым. Стуже в замер наблюдая, как бережно прикасается к нему девушка и виртуозно управляется с магическими потоками. Благодарю. Перехватив изящную ладошку молодой человек приложился к ней губами. У вас, Юлия Игнатьевна, волшебные пальчики. Берегите себя. И вы тоже. Княжна просияла радостной улыбкой и передала жениху три платочка. Вот, возьмите. Это символ того, что я всецело болею за вас и желаю победы. Расслышав деликатное покашливание, поблизости девушка спохватилась. Артемий Петрович, позвольте представить царевну Тельхинан, для которой и устроили брачные состязания. Тиль — это великий князь Стужев, познакомила молодых людей Юленька и, не удержавшись, добавила. «Мой жених». «Рада знакомству!» Сверкнув жгучим взглядом, девушка тоже протянула руку для поцелуя. Проявить невежливость было бы оскорблением, поэтому князь как можно деликатнее приложился губами к смуглой ладошке. «И я тоже рад», — ответил холодно, бесстрастно взирая на тайшинскую красавицу. «Примите знак благосклонности», — цель вручила молодому человеку синий кусочек ткани. «Позвольте я покажу, как правильно повязать», — проявила инициативу девушка, заметив, как молодой человек добавил ее подношение к остальным платкам и стиснул в руке. «Их принято вешать вот сюда, чтобы все видели». Вместо того, чтобы повязать платок, который уже подарила, Тельхинан достала новый, продела его через шелковые шнуры, стягивающие грудь молодого воина, и завязала на узел. «Премного благодарен за помощь. Вежливо поклонился князь. Я немедленно повяжу остальные». Артемий Петрович, это обязанность девушки, которая их подарила, но Юлии простительно не знать наших обычаев. «А я с удовольствием исправлю эту оплошность!» Ловко выхватив оставшиеся платочки, царевна легко удержала синий, а белым позволила упасть на пол. Князь дернулся, чтобы поднять, но царевна придержала молодого человека за плечо и покачала головой, цокая языком. «Ах, простите, я такая неловкая! Не поднимайте! Плохая примета!» Взамен я подарю еще один, который компенсирует потерю остальных. Впереди еще будут состязания, за которые воины получают награду. Змея желтоглазая!» Демидова испепелила соперницу ревнивым взглядом. Нарочно сделала. «Если бы вы заранее озвучили правила, я бы не допустила ошибки», процедила Юленька сквозь приклеенную улыбку. «Уверена, недоразумение можно разрешить и пойти на уступки. У меня еще много платков, и впредь я буду самостоятельно их повязывать жениху». «Только три на одного претендента по количеству испытаний», напомнила о правилах царевна. «Ни больше, ни меньше». «Наверстайте на следующем этапе». «Благодарю за урок. Есть ли еще правила, о которых вы забыли рассказать?» «Конечно же, нет». — Неужели ты думаешь, я нарочно так сделала? — Нет, не думаю, — пробормотала княжна и мысленно добавила. — Знаю. Зря, ой, зря царевна нарушила собственные правила игры. Не в пустыне, когда царица Тайхинан настойчиво пригласила молодых людей в гости, ни на приеме и не на праздничном вечере Демидова осознала простую истину. В тайшине у них нет друзей. Лживые улыбки, заискивание и вежливое обхождение — лишь маски, за которыми прячется холодный расчет. Тайхинан потому и завлекла их в запретный город, что сразу просчитала выгоду для своих детей. Как проговорился недавно Аль-Базиллис, он много путешествовал по миру и языком русским неспроста овладел в совершенстве. Следовательно, хотя бы поверхностно изучал историю Российской империи. А там имена Стужевых, Демидовых и Забелиных на слуху. Выгодные партии присмотрела по взрослевшим детишкам. Как бы не так. Во второй половине дня на арену выходили сильные воины. Некоторые за один раз проходили три полосы препятствий и, разумеется, ожидали награды. И Юленька щедро делилась ими, только вот незадача. Злосчастные платочки так и сыпались из рук, не донесла, обронила, порвала, ветром выхватила. При этом княжна так искренне сожалела о собственной неуклюжести, так сокрушалась, что Тельхинан под конец зубами скрипела от злости. «Юля, что с тобой? Неужели так сложно повязать кусок ткани и при этом его не уронить?» «Вовсе нет, но я так переживала из-за первой неудачи, что только хуже делала, когда старалась не допустить ее повторения». Девушка наивно захлопала глазками. «Какое счастье, что эти состязания, устроены в вашу честь, и все достойные воины получили награду из ваших рук». «И в этом ты права», — вынужденно признала Тильхинан. Но я тебя прошу внимательнее отнестись к последнему претенденту. Я люблю брата и желаю ему счастья. Какое совпадение! А я люблю жениха и желаю быть с ним рядом.